Мягко попенять и ненавязчиво отжать шикарную бибику в пользу более высокого начальства. Хотя могут быть свои нюансы. Вот, например, как сейчас. Мерц, медленно прокатывающий мимо, позволил разглядеть сидящего в нём полковника, который, мазнув на толпящихся возле своих вездеходов мимолетным взглядом, равнодушно отвернулся и что-то сказал своей спутнице с погонами младшего лейтенанта. «Хм».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 Хотя почему тогда они в кузове Студебеккера, который стоял на левой обочине? На лавочке ведь удобнее кемарить. Так, подумаем ещё раз. Спящий ни при чём. Что было не то в байке? Ведь вначале, пока пальцев мысль не сбил, я начал думать именно про мотоцикл. Хм. Прикрыв глаза, вспомнил, как мы проезжали КПП. Вот я глянул налево.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 Это, кстати, и объясняет, пулевое ранение именно у него. Только вот вопросов всё равно остаётся масса. Потом пропал водитель командира 89-й истребительно-авиационной дивизии. Вместе с машиной. К слову сказать, спортивный «Альфа-Ромео». Ни машину, ни водителя пока так и не нашли. А апофеозом стал случай, когда спёрли «Майбах-Цепелин» командарма Васютина. Сам Васютин убыл в войска, а его трофейным лимузином воспользовался майор из автослужбы. Как выяснилось следствие, он это делал не в первый раз, так как завёл себе бабу в комендатуре. Приехав к своей пассии, он, как обычно, поставил машину во дворе и удалился предаваться плотским утехам. Неизвестно, как там протекали утехи, но утром, не обнаружив Майбаха, этот недоделанный Ромео начал вопить кастрированным бизоном.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 Но красновцы вероятнее, так как украденные машины гораздо проще переправить не на восток, а на запад, во Францию. Ведь белякие эмигранты жили там лет по 20, поэтому все ходы-выходы знают. Границы, как таковой, пока нет, поэтому подобный вариант, считаю, наиболее вероятным. Кашлянув, я, насколько мог, вежливо ответил. «Фигасе, у тебя полет фантазии!»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 И исходя из того, что до самого Гринберга с этой дороги никаких ответвлений нет, то мы их догоним». Эти мысли шустро проскочили в голове, и я продолжил. «В случае, если их на месте не окажется, то идём в погоню на максимально возможной скорости. При таких раскладах живьём кого-либо брать проблематично. Поэтому гасите людей в грузовике, а я займусь «Мерседесом». Всё ясно. Вопросы есть?»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 и мы увидим, что Мэрс едет со Студебекером, то это точно не наши, и можно валить их смело. Ну, а если они ещё чухаются, то, как я и говорил, оружие держите наготове и применяете его только по моему сигналу. Теперь понятно?» Дождавшись дружного, так точно я скомандовал. «По машинам!» После чего, заскочив в газон, подмигнул Пальцеву и, отстегнув от полевой сумки ремешок, положил его в карман. Секунду подумав, извлёк свой браунинг из кобуры и, сунув пистолет в карман Галифе, приказал — рули обратно. В два приёма, развернувшись на довольно узкой дороге и дождавшись, пока Ульзис пристроится следом, мы рванули обратно. В принципе, я совсем не рассчитывал, что КПП будет на месте. И каково же было моё удивление, когда я увидел и Студор, и мотоцикл с так и сидящим в люльке человеком, и остальных — так никуда и не девшихся бойцов. Сумерки сгустились уже довольно сильно, но я всё равно успел разглядеть за грузовиком какую-то тёмную груду, накрытую масксетью. Странно, что-то высоковато она для «Мерседеса». Но переигрывать было уже поздно. Поэтому, решив, что «война план покажет», я вышел из остановившегося газика и обратился к старшему поста. «Лейтенант, подойдите ко мне».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 то, сделав шаг вперёд и подхватив Летёху левой рукой под локоток, доверительно сказал, «Тут видишь, в чём дело. Мы заплутали слегка. Да и ещё один вопрос есть. Не для посторонних ушей. Поэтому давай отойдём за грузовик». Лейтенант несколько насторожился, но, кивнув, двинул вместе со мной застуды Беккер. А я, ощутив, как напрягся его бицепс, внутренне возликовал. Не такие уж у него...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 У нас потерь нет. С их стороны одного в плечо ранили. Уж очень он шустро оказался. Выскочил из люльки и уже пистолет достал. Я поперхнулся. К как из люльки? Он же... Блин, по моим раскладам, там вообще-то труп охранника должен был сидеть. Труп, а не живой человек. Чувствуя, что мысли в голове начинают путаться, Я в несколько прыжков подскочил к маск-сети, под которой угадывался какой-то округлый контур, и принялся её дёргать, пытаясь успокоить колотящееся возле горла сердце. «Спокойно, спокойно. Вот, сейчас увижу под ней Мерседес, и всё встанет на свои места». Сеть за что-то зацепилась, и я рявкнул Бондареву. «Помогай, фиг стоишь?» Совместными усилиями маскировка была сдёрнута, после чего наблюдательный особо проницательный и до невозможности бдительный лесов застыл соляным столпом, созерцая закопчённый остов шестиколёсного командирского Штейер и не веря своим глазам. Примечание. Штейер — комфортабельный автомобиль повышенной проходимости, созданный на базе грузовика Штейер 1500. Глядя на покоцанные останки вездехода, я только и смог произнести. и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 просто продемонстрировал ему корочку с грозной надписью «СМЕРШ» и, уже уезжая, наказал крепить подготовку личного состава. А то, будь на нашем месте фрицы, весь наряд лоховатого КПП так бы и остался лежать в придорожной канаве. Вообще, своими словами, я скрывал сильнейшее смущение и растерянность. Нет, у меня косяки, конечно, случались и неоднократно случались, но чтобы так вляпаться...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 Гусев так хлопнул ладонью по столешнице, что стакан с остатками чая подпрыгнул и перевернулся. А я, козырнув, поинтересовался. «Разрешите идти?» «Идите!» А ещё через сорок минут я опять стоял в начальственном кабинете и молча глядел на макушку генерала, который полностью погрузился в чтение предоставленных мною листков. Через какое-то время он глянул на подчинённого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 Насколько СМЕРШ заинтересовало это видение, я узнал через пару дней, когда, находясь в штабе армии, снова встретил Женьку Малеева. Капитан вид имел слегка помятый, но помимо царапины через всю щеку и здоровенной гули на лбу, сверкал счастливой улыбкой. Чуть было не проскочив мимо, Малеев остановился и, ухватив меня за ремень портупеи, даже не поздоровавшись, радостно выпалил. «А ведь я был прав!» Насчет чего Помнишь, я тебе несколько дней назад насчёт угонов машин говорил. Так вот, командование решило принять мою гипотезу. И буквально только что этих сволочей взяли. Троих. И все трое. Красновцы, маму, их так. А основная база — в Бельфоре, что во Франции. Они туда машины перегоняли. Так что сейчас будем выходить на союзников, чтобы всё вражеское гнездо накрыть. Примечание. Подобный факт угона машин имел место в реальной истории в 1945 году. Но тогда союзники отказались содействовать нашим органам в ликвидации бандитского гнезда. Поэтому смершивцы своими силами, проникнув в зону оккупации союзников, частично уничтожили, частично пленили бандитов. Тут Женьку позвали, и он, прервавшись на полуслове извинился и убежал, а я, улыбаясь, глядел ему вслед. Блин, вот уж действительно говорят, что иногда даже из неправильных предпосылок можно сделать верный вывод. Да и вообще, то хорошо, что хорошо кончается. Это я уже про случай с налётом на КПП. У сержанта ранение лёгкое, кость не задета. Получивший прикладом по башке, заимел сотрясение мозга, но от этого ещё никто не умирал. А радует то, что командование решило этой истории не раздувать, а наоборот, со всего наряда контрольно-пропускного пункта были взяты подписки о неразглашении. Судя по тому, что на меня никто не бросает насмешливые взгляды, информация о глазке не получила и не получит. Но самое главное, что к словам и аргументам командира спецотдела Ставки контрразведчики прислушались гораздо внимательнее, чем к предположениям капитана Малеева.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 Я достал список и направился в сторону автолавки. Сегодня у моего старого приятеля и нашего старшины к Грине круглая дата. Тридцать лет мужику стукнуло. И поэтому мы решили сделать ему необычный стол, затарившись различными вкусняшками в автолавке штаба армии. Ассортимент у них был достаточно обширный, поэтому, выстояв небольшую очередь, я развернул список покупок и начал говорить продавщице, степенной Матроне с вычурной прической, что именно мне надо.